Глава 45 пятая. Гэбриэл Эш не знала, как реагировать на множество документов, разложенных по всему столу в кабинете Марджери Тенч. Здесь были и фотокопии писем, и факсы, и записи телефонных разговоров. Все они подтверждали слова Тенч о том, что сенатор Секстен Поддерживает тайную связь с частыми космическими компаниями. Марджори подвинула гости две зернисто-черно-белых фотографии. Возможно, это покажется вам неожиданным. Гэбриэл внимательно посмотрела на снимки. Первый показывал сенатора выходящим из такси в каком-то подземном гараже. Гэбриэл удивилась. Секстон никогда не ездил на такси. Потом девушка взглянула на вторую фотографию. На ней ее босс забирался в припаркованный белый фургончик. На водительском месте сидел пожилой человек, явно ожидавший Секстона. «Кто это?» — поинтересовалась она, подозревая, что фотография может оказаться фальшивой. «Крупная шишка из ФКИ». Габриэл расшифровала аббревиатуру «Фонд космических исследований». Этот фонд представлял собой своеобразный союз частных космических компаний. Он объединял аэрокосмических предпринимателей, строителей, дружевых игроков и вообще всех, кто стремился к прибылям от освоения космического пространства. Они все беспрерывно критиковали НАСА, утверждая, что космическое агентство Соединенных Штатов ведет нечестную политику для того, чтобы помешать частным компаниям посылать собственные экспедиции. «ФКИ в настоящее время представляет больше ста крупных корпораций, некоторые из них очень богатые фирмы, с нетерпением ожидающие принятия акта содействия коммерциализации космоса». Гэбриэл задумалась. «По понятным причинам ФКИ открыто поддерживал избирательную кампанию Секстона, хотя сенатор и старался соблюдать определенную дистанцию силы противоречивой лоббистской тактики фонда. не так давно Организация опубликовала резкий материал, заявляя, что НАСА, по сути, представляет собой незаконную монополию. Смысл заключался в том, что, несмотря на постоянные провалы, монопольное агентство сохраняло возможность продолжать деятельность. А это ставило частные фирмы в условии несправедливой конкуренции. По данным фонда, если какая-нибудь крупная компания нуждалась в срочном запуске спутника, Несколько частных космических компаний предлагали выполнить работу за вполне разумную плату в 50 миллионов долларов. Но в дело тут же вмешивалась НАСА, предлагая сделать то же самое за 25 миллионов. И это несмотря на то, что самому агентству запуск обходился раз в пять дороже. Юристы ФКИ обвиняли НАСА в том, что оно умудряется оставаться в бизнесе потому, что имеет возможность работать себе в убыток но расплачиваются за подобную политику всегда налогоплательщики. Это фото ясно показывает, пояснила Тенч, что ваш кандидат не брезгует тайными встречами с представителями организации, которая объединяет частные космические предприятия. Советница сделала жест в сторону других документов, расположенных на столе. Мы также обладаем данными, о внутренних распоряжениях фонда, согласно которым входящие в него компании обязаны выделять средства, причем в огромных масштабах, сопоставимых с их собственной стоимостью. Больше того, эти средства предписывается перечислять на счета, контролируемые сенатором Секстеном. В результате эти частные космические фирмы оплачивают вступление сенатора в Белый дом, поэтому вполне логично предположить, что он обещал в случае своей победы на выборах поддержать законопроект о коммерциализации космоса и приватизации НАСА. Гэбрил смотрела на ворох бумаг, все еще не чувствую себя полностью убежденной. «Вы хотите, чтобы я поверила, будто Белый дом обладает свидетельствами нечестного поведения оппонента?» В частности, его вовлеченности в нелегальную финансовую деятельность и в то же время продолжая держать эти свидетельства в тайне от всех. А во что бы вы поверили? Гэбрил заглянула в глаза собеседницы. Честно говоря, знаю вашу способность к манипуляциям любого рода, больше всего я верю в то, что вы пытаетесь обмануть меня фальшивыми документами и фотографиями, сделанными каким-нибудь ловким, сотрудникам Белого дома на компьютере? Признаюсь, такое возможно, но это не так. Нет? Тогда каким же образом вам удалось заполучить от корпорации сугубо внутренние документы? Чтобы украсть все эти бумаги, у такого количества компаний нужны огромные ресурсы. Вряд ли Белый дом ими обладает. Вы правы, информация поступила к нам в качестве совершенно безвозмездного дара. Габриэла растерялась. Да-да, подтвердила советник. Мы получаем много подарков. Президент имеет немало могущественных политических союзников, которые хотели бы продлить его пребывание на посту. Не забывайте, что ваш кандидат планирует урезать все, что можно, и везде, где можно. Причем многие сокращения он планирует осуществить прямо здесь, в Вашингтоне. Сенатор Секстон не стесняется приводить в качестве примера расточительности даже раздутый, по его мнению, бюджет ЦРУ. Он нацелился и на исследовательские центры. И вполне естественно, что кто-то из руководителей данных структур слегка обиделся и не желает видеть мистера Секстона в Белом доме. Габриэл прекрасно поняла, о чем идет речь. Люди в ЦРУ, разумеется, знают способы получения подобной информации, а потом вполне могут послать ее в подарок президенту как свой вклад в его избирательную кампанию. И тем не менее, она все еще не могла допустить, что ее босс вовлечен в нелегальную финансовую деятельность. Если ваши данные правдивы, с вызовом заговорила она, в чем я, впрочем, очень сомневаюсь, то почему же Белый дом их не опубликует? А что вы сами думаете? но они получены незаконным путем. Способ, каким они достались, не имеет значения. Да нет же, как раз имеет. От этого зависит, будут ли сведения приняты к слушанию. К какому слушанию? Мы просто отдадим информацию в газету, а журналисты напечатают ее в виде истории из надежного источника с фотографиями и документами и Секстен останется виноватым до тех пор, пока не будет доказано обратное, а его активная антинасовская политика послужит прямым доказательством получения взяток от частных компаний. Гэбриэл понимала, что это все так. «Прекрасно», — согласилась она, — «тогда почему же вы до сих пор не обнародовали столь ценную информацию? Да просто потому, что она негативна». Президент обещал не прибегать в своей избирательной кампании к негативным аргументам и готов, пока может, держать слово. Гэбрил скептически поморщилась. Вот как, президент настолько честен, что отказывается опубликовать сильнейший аргумент против своего оппонента лишь потому, что информация может быть воспринята американским народом как негативная. Она негативно... Не для одного человека, а для страны. Затрагивает множество частных компаний, в которых работает немало честных людей. Она черняет сенат США и может плохо отразиться на настроениях в стране. Нечестные политики вредят всем остальным политикам. Американцы нуждаются в доверии к собственным лидерам. А это расследование окажется очень некрасивым. В результате в тюрьму отправится и сам сенатор, и многие очень видные деятели, аэрокосмической отрасли. Логика Тенч выглядела непогрешимой, но Гэбриэл все-таки не хотелось верить обвинениям. Какое же отношение вся эта история имеет ко мне? Очень простой, мисс Эш, Если мы обнародуем эти документы, ваш кандидат будет обвинен в незаконном финансировании своей избирательной кампании, а, следовательно, потеряет место в Сенате. Более того, скорее всего, он отправится в тюрьму. Тэнч сделала паузу. «Если...» — Гэбрил не могла не заметить, как по змеиному блеснули глаза старшего советника. «Если что?» Тэнч не спешила с ответом, с удовольствием вдыхая дым сигареты. «Если вы не решите помочь нам избежать всех этих неприятностей?» В комнате повисло напряженное молчание. Тэнч хрипло откашлялась. «Послушайте, Гэбрилл, я решилась поделиться с вами этой неприятной информацией по трем причинам. Во-первых, чтобы показать, что Зак Харни приличный человек, который ставит хорошую работу правительства выше собственных интересов. Во-вторых, чтобы поставить у вас в известность о том, что, к сожалению, ваш кандидат не настолько заслуживает доверия, как вам может показаться». И в-третьих, чтобы убедить вас принять то предложение, которое я сейчас сделаю. А именно, хочу дать вам шанс на правильный, разумный поступок, патриотичный поступок. Осознаете вы сами это или нет, но положение уникально в том смысле, что именно вы в силах избавить Вашингтон от возможного скандала. И если удастся сделать то, что я сейчас вам предложу, то вполне возможно, вам будет обеспечено место в команде президента. Место в команде президента? Гэбрио с трудом верила собственным ушам. Мисс Тенч, что бы вы ни имели в виду, мне очень не нравится, когда меня шантажируют, принуждают или унижают. Я работаю в избирательной кампании сенатора потому, что верю в его политику. И если подобный разговор хоть какой-то степени указывает на те методы, какими Закхар не добивается политического влияния, то мне совсем не хочется иметь с ним дело. Если вы имеете серьезные аргументы против сенатора Секстона, то я рекомендовала бы опубликовать их в прессе. Честно говоря, я считаю, что все это просто фальшивки. Тенч устала, вздохнула. Габриэл. Критически законное финансирование компании вашего кандидата это факт. Мне очень жаль. Я знаю, что вы искренне ему доверяете. Она понизила голос, послушайте. Дело в том, что президент и я мы бы опубликовали информацию, будь это необходимо. Но неприятности, окажутся просто огромными. В скандал будут вовлечены несколько крупных корпораций, нарушающих закон. Множество ни в чем не повинных людей окажутся под ударом. Платить за все придется именно им. Она затянулась, потом не спеша выпустила кольцо дыма. Президент надеется найти какой-нибудь иной способ дискредитировать действия сенатора. Более аккуратный, что ли, от которого не пострадают невинные люди. Тенч положила сигарету в пепельницу и скрестила руки на груди. Короче говоря, нам хотелось бы чтобы вы открыто признались своей интимной связи с сенатором Гэбриэл похолодела тенч говорила так будто не сомневалась в обоснованности своих слов но почему откуда такая уверенность доказательств не существовало все произошло один единственный раз за запертой дверью кабинета секстена в сенатском офисе. Нет. Эта женщина определенно не может ничего знать. Она закидывает удочку просто так, наугад. Гэбриэл постаралась говорить спокойно и уверенно. Вы слишком многое домысливаете, мисс Тенч. Что именно? Что между вами существует связь или что вы способны отвернуться от своего кандидата? И то, и другое. Тенч улыбнулась, и поднялась из-за стола. «Ну хорошо, давайте прямо сейчас проясним один из этих пунктов. Согласны?» Она снова подошла к сейфу и опять вернулась с конвертом, на сей раз красным. На нем стояла печать Белого дома. Советница сломала печать, перевернула конверт и высыпала перед гостей его содержимое. На столе оказались десятки цветных фотографий. Перед глазами Гэбриэл рушилась вся ее так удачно начавшаяся карьера.